СОРНЯК Когда Чунин ввел на сайте фразу «Ученик средней школы», то сразу же получил несколько самых популярных запросов. «Классическая литература для учеников средней школы», «Что должен знать ученик средней школы о четвертой промышленной революции», «Основы грамматики английского языка для учеников средней школы», Подарки на день рождения, о которых мечтают ученики средней школы. Любимые бренды одежды учеников средней школы. Казалось, веб-сайт был уверен, что ученик средней школы... Непременно должен читать классику, изучать четвертую промышленную революцию и учить английскую грамматику. А на день рождения получать брендовые вещи. Но Чунин напечатал. Подработка. Для учеников средней школы. Сегодня мы расскажем о вариантах подработки для учеников средней школы. Работать – значит устроиться на какое-то предприятие, выполнять обязанности и получать за это деньги. Но ученики средней школы еще слишком малы для такого. Они должны учиться. Если эта публикация вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк. Попался. Подработка, с которой справится даже ученик средней школы. Общайся в чате и получай баллы. Для регистрации требуется ввести реквизиты банковского счета родителей. Заработай куда больше минимальной по часовой ставке. Баллы можно сразу же использовать как наличные. Вот подарочные купоны и игровые предметы, которые я купил на первые деньги. Я зарегистрировался без ведома родителей. Снова попался. Черт! Выругался мужчина за соседним компьютером, озвучив мысли Чунина. Родителей у мальчика не было, счета в банке тоже. К тому же в дурацком поле в слове «реквизиты» была допущена ошибка. В интернет-кафе с тарифом 1500 вон в час даже днем не проникал солнечный свет, а в воздухе витал запах сигаретного дыма и лапши. Искупленного за полторы тысячи вон драгоценного часа у Чунина осталось всего тридцать минут, но его лихорадочные поиски ни к чему не привели. Похоже, во всем интернете не было ни одного объявления о работе для ученика средней школы. «Ладно, сыграю хоть в бейсбол». Чунин запустил игру. После маленького экрана телефона поле на большом мониторе казалось огромным. Бабах! Мяч с приятным звуком взмыл в воздух. Бабах! Еще один удар. Бабах! Еще свет от монитора залил лицо мальчика холодной синевой. Выйдя из интернет-кафе, Чунин понял, что идти ему некуда, и делать тоже нечего. Он хотел было отправиться собирать макулатуру, но передумал. Вдруг встретит бабушку, а помогать ей толкать сломанную тележку желания не было. Поэтому он просто шагал по улице, стараясь оказаться как можно дальше от школы и пункта приема вторсырья, не слишком отдаляясь при этом от дома. Даже сейчас он мысленно вычислял расстояние до него. Смешно и жалко. Наткнувшись на парк, Чунин сел на скамейку. Мимо прошла женщина с коляской. Дедушка, слушавший на полную громкость музыку в стиле трот. Мужчина средних лет, который раздраженно разговаривал по телефону. Городской рабочий в ярко-оранжевом жилете, выбиравший из клумбы камни и вырывавший сорняки. Черный кот, а? Нет, показалось... Чунин даже решил, что у него начались галлюцинации, и устало выдохнул. Все прохожие выглядели занятыми. У каждого была цель, они знали, что должны делать. Один Чунин растерянно сидел на скамейке. Вот бы кто-то сказал ему, куда идти. Даже сайт, которым пользуются 40 миллионов человек, не смог дать ему хороший совет. Рабочий в флуоресцентном жилете бросил клавки убранные камни и сорванную траву. Чунин узнал растение. Дяденька, зачем вы вырываете? А зачем вырываете совершенно здоровое растение? А что еще с ним делать? Сорняк же. Почему сорняк? У него ведь имя есть. Его зовут Традесканция. Хоть как назови. Отмахнулся мужчина. Пользы от нее никакой и слишком сильно разрастается. Обрежешь стебель, заново укоренится и вырастет вдвое гуще. Поэтому приходится выдергивать. Вырванная с корнем традесканция обмякла на асфальте, свесив безжизненные листья. Растет где угодно, неприхотливо к почве, не боится тени, но цветет всего один день. Поэтому на языке цветов означает... Чунин поднял голову. В парке было спокойно. Казалось, каждый прохожий знал какой-то секрет. Будто у всех был банковский счет с крупной суммой. Но Чунин не чувствовал покоя. Он был сыт по горло и злился. Мир, полный одних лишь неправильных ответов, был для Чунина адом. Мальчик поднял с земли камешек и направился к выходу из парка. Прошел мимо рабочего в жилете, мимо мужчины средних лет, который раздраженно разговаривал по телефону, мимо дедушки, слушавшего на полную громкость музыку в стиле трот, мимо женщины с коляской и мимо черного кота. Тот ухмыльнулся ему и растворился в тени, но его улыбка, словно призрак, еще долго парила в воздухе.